Глава третья. Кто поможет ежевороне? «Птичка заснула. Вы ей дали лекарство», — прошептала мафи, когда белка Люда отошла от дивана. «Верно», — согласилась доктор. «Рана нехорошая. Она от ядовитой стрелы. Ими в прекрасной долине не пользуются». Удивилась Капитолина. «Да и любое оружие у нас под запретом. Оно есть, только хорошо спрятано на складе. Лежит там на всякий случай». «Последний всякий случай имел место пятьсот лет назад, во время Великой битвы с гигантскими муравьями», — затараторила Куки. «Так в учебнике написано. Я отличница». — Все знаю. — Все знать невозможно, — фыркнула Марсия. — Подобные стрелы не продаются, — вступила в разговор Белка. — А вот яд можно купить у ежа Филиппа. — Он же аптекарь, — возразила Жози. — Именно поэтому имеет запас разных отравляющих веществ, — объяснила доктор. Филипп добавляет немного яда в крем для лечения больных лап и хвостов. Надо осторожно поговорить с ежом, выяснить, не продавал ли он кому отраву. Или, может, в одной из его бутылок банок стало меньше содержимого? Кто-то без спроса взял чуток. Люда, посидишь с птицей? — попросила Капитолина. — А я пока сбегаю к Филиппу. — Конечно! — сразу согласилась доктор. Мафи подняла лапку. — Можно я провожу тебя? Уже поздно. Вдруг что-то случится, а ты одна. — Спасибо! — улыбнулась Капитолина. — Я тоже пойду! — хором объявили Жози и Куки. Капитолина направилась в прихожую. «Только шагаем быстро. Чем раньше поймем, чем отравили раненую, тем быстрее сумеем ей помочь». Самые младшие жители мобсхауса резко выскочили за калитку и помчались по дороге. Капитолина поспешила за ними, но отстала и пробормотала. «Пора отказаться от конфет», которыми меня угощает кошка Маша, мама котенка Василия. Трюфели невероятно вкусные. Машенька их сама делает из лучшего молока, какао, масла. Она замечательный кондитер. А поет как лучше соловья. Но у всего сладкого есть горькая сторона. Теперь я потолстела. Мои лапы потеряли скорость. Уф, уф, уф. Отдуваясь, Капитолина в конце концов почти добралась до калитки, открыв которую можно было попасть на участок ежа. Но к тому моменту, когда осталось лишь повернуть с центральной дороги на узкую улочку, лучший ювелир прекрасной долины так запыхалась что была вынуждена остановиться. И тут раздался голос Куки. — Что хочу, то и делаю. — Нельзя так себя вести, — возразила Жози. — Что хочу, то и делаю, — повторила Куки. — Ем, что хочу, беру, что хочу. Капитолина свернула в проулок, увидела у калитки Филиппа сестер и поинтересовалась о чем спорите она начала жози и я беда подпрыгнула куки самая маленькая мопсишка молча открыла калитку прошла по дорожке поднялась на крыльцо и постучала в дверь кто там раздалось из дома мы крикнула жозе конкретно назовите имена этих мы потребовал филипп капа ответила лучший ювелир открой пожалуйста капы встречаются разные донеслось в ответ некоторые капы совсем не капы и капа в деревне одна она живет в мобсхаусе по ночам по соседям не бегает — Фил, выгляни, пожалуйста, на улицу, — попросила мопсиха. — Увидишь меня? Ёж чуть-чуть приоткрыл створку. — Мда, и правда ты, да еще Куки с Жози. Что случилось? — У нас дома лежит раненая птица, — затараторила самая маленькая мопсишка. «У нее дырка под крылом», — добавила Куки. «Белка Люда считает, что кто-то использовал ядовитую стрелу и просит вас дать нам лекарство «Стойте! Не шевелитесь!» — велел Фил. Исчез, но вскоре вышел на крыльцо, держа за ручку баул на колесах, и сообщил. «Яд не один». Их существует много. Пошли, определю, чем отравили птичку. А потом сделаю противоядие. Какой у вас чемодан! Восхитилась Куки, когда все вышли на главную дорогу. Розовый, красивый, у меня такого нет. Смеешься, нахмурился Фил. Да он старый. «Древний. Жена когда-то на ярмарке купила. Цвет глупый, как у жвачки из клубника-вишни. Ручка неудобная. Приспособил его, чтобы инструменты свои возить. Хоть я и аптекарь, но занимаюсь еще реставрацией вещей. Розовый. У меня такого нет», — повторила Куки. — Я думала, вы живете один, — поразилась Жозе. Капитолина быстро дернула младшую сестру за хвост, но та не замолчала. — А где ваша супруга? Я ее давно не видела. — Давайте перестанем болтать языком и начнем быстро работать лапами, — почти закричала Капитолина. — И если хотите у кого-то что-то спросить, сначала подумайте. Следует ли это что-то у кого-то спрашивать? Ляля -ля убежала из семьи, — буркнул Филипп. «Какой красивый чемодан!» — в очередной раз заметила Куки, резко остановилась и удивилась. «Как это убежала из семьи?» «Очень просто!» — хмыкнул Ёж. Задние лапы в передние взяла и удрала. «Фил, они дети!» — разгневалась Капитолина. «Не следует им некоторые истории рассказывать». Аптекарь остановился. «Дети в колясках лежат, разговаривать не умеют. А эти бегают, и языки у них, как кофемолки, работают. Пусть знают». На свете бывают глупые, безответственные ежихи. Они бросают дом, свою семью, потому что позавидовали соседке-кошке, которая купила себе новое платье. Ляля бросила меня из-за того, что не имею горы золотых монеток. — А зачем вы взяли с собой чемодан, где инструменты лежат? — заинтересовалась жози У нас чинить ничего не надо. Капитолина закатила глаза, но не успела ничего сказать. Филипп нахмурился. «Все, что там лежит, дорого. Вдруг, пока меня нет, в дом вор влезет. Лучше ценные инструменты при себе держать».